А в Южной России до сих пор существуют реки с названием «Углы» или, как мы их произносим теперь, «Ингула». После переселения за Дунай Болгарии при князе Тервиле заставили греков уступить южный склон Балканских гор около Черного моря. Патриарх Никифор прибавляет, что эта область называется ныне Загорье. Стало быть, прежде, то есть до появления болгар, она Загорьем не называлась. Не забудем при этом, что Феофан и Никифор писали в начале IX века – Следовательно, они сообщают болгаро-славянские названия еще в эпоху, которая предшествовала предполагаемому превращению финских болгар в славянских. Вообще, с появлением болгар на Балканском полуострове мы видим весьма быстрое умножение славянских географических названий в Мизии, Фракии, Македонии, Эпире и даже в самой Греции. И никакого признака названий финских. Тут мы начинаем встречать многие имена, как будто прямо перенесенные из Руси, каковы Выжгород, Смоленск, Остров, Верия, Переяславль, Плесков и, и прочие. Такая черта вполне соответствует наводнению этих провинций славянами в седьмом VII и восьмом веках, что и заставило Константина сказать «Ославянилась целая страна». Ясно, что с утверждением болгар на Балканском полуострове славянский элемент получил здесь сильное подкрепление, чего никак не могло бы случиться, если бы болгари были финны или татары, а не славяне о столь быстром и коренном превращении господствующего турецкого или финского племени в покоренную им славянскую народность, как мы замечали, не может быть и речи, оно противно всем историческим законам. Если предположим, что болгарии были действительно финское племя, подчинившееся влиянию покоренных, в таком случае оно теряло бы свою народность не вдруг, а постепенно, оно оставило бы не несколько слов, а глубокие следы в языке и не в одном лексиконе, но и в грамматике». Мало того, в таком случае необходимо должно было произойти смешение двух языков, а из этого смешения должен выработаться новый тип языка, даже и при полном преобладании славянского элемента. Вместо того мы видим в IX и X веках необыкновенно богатое развитие болгарской письменности на чистом славянском языке и какой письменности, которая легла в основу всей славяно-христианской образованности, а какой был разговорный язык болгар в те времена – Нет ли на него каких указаний? Есть. В 1016 году во время войны император Василия II с болгарами, раз болгарские лазутчики, испуганные приближением самого Василия, поспешили в лагерь с криком «Бежите, цесарь!» Это уже отрывок не из лексикона, а из грамматики. Даже сохранено свойство церковно-славянского языка изменять «г» в «з» перед «и», если только греческое «з» верно передала звук. Одна эта фраза дает ясное понятие, что вся масса болгарского народа в это время говорила чистым славянским наречием, что было бы совершенно невозможно, если предположить, что болгари были одного происхождения с уграми или с турками. Но если болгари были славянами, то могут спросить нас, почему же они с самого начала не названы славянами в источниках? Ответим то же самое, что говорили в своих рассуждениях о Руси – То есть Болгарии, как и Русь, сами себя славянами не называли. Это имя перешло к ним впоследствии, когда название «славяне» стало обобщаться, то есть из видимого делалось родовым. Первоначально славянами, собственно, склавинами, называлась часть дунайских и иллирских племен соседних с Римской империей – «славинцы» или «хрутани». От ближайших соседей потом средневековые латинские и византийские писатели перенесли это видимое имя и на другие народы, то есть на те, которые были родственники с Клавином. Отсюда произошло обобщение данного имени, которое славяне осмыслили, то есть склавов обратили в Славов. Что это обобщение произошло путем собственно книжным, доказывает существующее доселе у большинства славянских народов неведение того, что они принадлежат к славянам, и если они узнают о том, то только из книг. Мало того, что болгарии не называли себя славянами, но без всякого сомнения они говорили наречием, которое было отлично от языка славян, еще прежде них обитавших на Дунае. Ибо болгарии были едва ли не самая восточная славянская ветвь. Без сомнения, она имела многие особенности в произношении сравнительно с отдаленными от нее славянами юго-западными». Между ними отношение было приблизительно такое же, как между готами, то есть восточно-немецкой ветвью, и франками или алиманами, то есть западно-немецкими племенами. Различие в языке между готами и алиманами или между нынешними шведами и немцами было более сильное, чем между восточными и западными славянскими народами. Сами готы в средневековых источниках не называются ни тефтонами, ни германами. Отсюда, однако, не следует, чтобы готы принадлежали к иной, не немецкой группе народов. Переселение восточнославянского народа на Дунай в соседство с славянами юго-западной ветви и объясняет, почему на Балканском полуострове явились рядом два такие славянские наречия, как сербское и болгарское.